Все будет хорошо. Доверься Богу. Иногда ты не знаешь, как поступить, не знаешь, что правильно, а что ошибочно. Я приведу один пример. Ты просыпаешься утром, а твой ребенок тебе говорит, я не хочу идти в школу. Ты считаешь, что это очень плохо. Но уверен ли ты в том, что есть хорошо, а что плохо? Недавно, не знаю, помнишь ли ты этот случай, отец вез своего ребенка в школу. Недалеко от школы военные грабители ворвались в банк в Афинах, в Калифее. Похитили большую сумму денег, вышли на улицу, выстрелили четыре раза в воздух, запугивая людей, чтобы никто к ним не приближался. Полицейские попытались задержать грабителей, но те во время общей паники остановили проезжавшую мимо машину, чтобы на ней скрыться. В машине, которую они остановили, отец вез в школу свою маленькую дочку. И он, защищая ребенка, противостоял им, оказывал сопротивление. Грабители избили и его, и ребенка. К счастью, никто не был убит. Но девочку ударили прямо в живот, ребенка доставили в больницу, опасность миновала, но как бы там ни было, девочка испытала огромный шок. И я задумываюсь вот над каким вопросом. Ведь если бы тот ребенок в то утро проснулся и плакал, и просился бы остаться дома со словами «я не хочу идти в школу, потому что мне не нравится школа, потому что я что-то чувствую», «Я не выспался, мне тяжело, я не выучил уроки», то его родители сказали бы ему, это исключено, полагая, что если они уступят, то нанесут ущерб успехам и благополучию ребенка. Это исключено, чтобы ты пропустил уроки, ты должен идти в школу, ты пойдешь и оставь свои «не хочу», в любом случае в школу ты пойдешь. И я на их месте поступил бы точно так же, разве нет?» А ты не сделал бы то же самое, и то же самое не делаешь изо дня в день? Если твой ребенок протестует против того, что тебе кажется хорошим, ты говоришь, что это хорошо. А тем более школа, она так полезна, нельзя пропускать школу, и ты ведешь его в школу, хочет или нет того твой ребенок. Естественно, если бы тот отец знал, что в то утро по дороге в школу случится весь этот кошмар, и что грабители будут стрелять в его ребенка и в него. И он наверняка бы сказал, если бы знал, ни за что бы не повез его. Но откуда мне было знать, ведь ходить в школу — это хорошо и обязательно. Так что ты предполагаешь совершать какие-то действия, но понятия не имеешь при этом, к чему они тебя приведут. Не знаю, случалось ли с тобой нечто подобное. Ты размышляешь о том, чтобы что-то купить, куда-то поехать, попутешествовать, встретить того или иного человека, повести себя определенным образом. И не знаешь, выйдет ли тут что-то хорошее и из чего именно. Ты не уверен, как нужно поступить и что принесет тебе завтрашний день даже относительно тех действий, которые кажутся на первый взгляд весьма положительными, весьма богоугодными, благословенными и святыми. Согласен? Ведь что может быть лучше, чем идти твоему ребеночку в школу? И все же в то утро, если бы он не пошел в школу, было бы намного лучше. Наконец, что есть лучшее и что есть худшее? Дилеммы и вопрошания, ответы на которые будут даны, я полагаю, в конце нашей жизни. А исчерпывающий ответ на все эти дилеммы мы получим в вечности. На этой земле то, что мы называем хорошо, может принести нам большую боль. И то, что на первый взгляд, как кажется, нам принесет большую боль, может привести к чему-то очень хорошему впоследствии. И поскольку мы не можем различить этого сами, нам остается одно. Я скажу об этом дальше. Я вижу недоумение на твоем лице. Ты хочешь все узнать прямо сейчас, и я тебе скажу. Я думаю, нам остается одно. Мы не знаем того, недоумеваем об этом. Остаемся в неведении относительно многого. И ты часто пишешь мне сообщения, письма, имейлы и говоришь, я думаю, я собираюсь сделать то-то, скажите мне это правильно. «Я не знаю. Единственное, что я знаю, я тебе об этом скажу. Немного погодя. Я думаю, насколько все было бы иначе, если бы мы имели очень живую и явную связь с Богом. Очень явную связь. То есть, как, когда ты видишь человека и обращаешься к нему, а он обращается к тебе и говорит ясно то, что думает». Так мы могли бы живо общаться с Творцом, с нашим Богом Господом. И тогда бы мы ему говорили, Господи, а вот тут как мне поступить? И сразу бы слышали его голос в ответ. В этой ситуации поступай так-то. Иди вперед. Это самый верный путь. Затем дальше, Господи, а это движение верное? А он бы тебе отвечал, нет, не делай этого, это не приведет тебя ни к чему хорошему, не продолжай, поменяй свои планы. Вот если бы у нас была такая живая и явная связь с ним, наша жизнь была бы прекрасна. Но у нас все не так, перед нами неопределенность. Мы не понимаем, что хочет от нас Бог, мы не знаем, что хочет Бог от меня лично и от тебя лично, ибо того, что он хочет от меня... Он может не хотеть от тебя. И наоборот. Он не хочет от всех одного и того же. Каждый имеет свой путь. И столькие ошибки, приносящие нам сильную боль, совершаются на этом пути. И проходят годы, мы поступаем оплошно и переживаем. Мы идем в том направлении, которое нам, кажется, приведет к хорошему, а оно в конце приводит нас к плохому. Конечно, если ты смотришь глубоко на происходящее, плохого нет. Все в конечном итоге ведет к добру. Но нам же больно, мы же плачем и воспринимаем все то, что с нами происходит, как житейские неурядицы. Мы расстраиваемся и разочаровываемся. Поэтому я выработал как некоторый выход... Для некоторых ситуаций следующую тактику. Тебя беспокоит какой-то вопрос. Ты недолго стучишься в дверь относительно этого вопроса. Тук-тук, пробуешь, дверь не открывается. Еще разок, тук-тук, дверь не открывается. Конечно, если ты пнешь ее ногой и выломаешь, то в результате сможешь войти внутрь. Но это произойдет через взлом. Самая прекрасная дверь, которую открывает Господь в нашей жизни — по-моему, это та дверь, которая открывается легко и свободно. Конечно, с усилием и упорством, но без эгоистического давления, так я думаю. При этом наше упорство должно уважать знаки, подаваемые Господом. Принимать эти знаки, предупреждающие «остановись», тогда задумайся, а может это знак от Бога, чтобы я не слишком упорствовал и изменил курс? И еще одно уточнение. Все, что я говорю тебе сегодня, как и всегда, не есть истина в последней инстанции. Я не знаю, прав ли я, а может, на самом деле все и не так, но я говорю то, что понял, исходя из прочитанного, услышанного и рассказанного тобою. Вот, к примеру, едет один человек в аэропорт, билетов нет, и ему говорят, мы поставим вас в лист ожидания. И вот он ждет своей очереди, и с нетерпением, и с молитвой стремится получить местечко на этот рейс. Он даже молится и просит Бога, я прошу тебя, Господи, сделай что-нибудь, чтобы меня взяли на борт, сделай то, что должно, самое наилучшее для меня». Вот выкрикивают несколько имен, его имени не называют. В конце концов, он остается без билета. Самолет улетает без него, он очень расстроен, огорчен, возмущен, нервы на взводе. То, о чем я говорю, случалось со многими. Многие или же потому, что опоздали в аэропорт, или же потому, что им не хватило места, не попали на нужный рейс. Спустя несколько минут после того, как самолет взлетел, все вдруг слышат жуткую весть — самолет упал. И тот человек, который только что убивался и причитал, ну почему я должен терять этот рейс, падает на колени, целует землю и со слезами восклицает, я спасся, я жив, я жив, если бы я был в этом самолете, я бы погиб, а теперь я жив. А ведь мне так хотелось во что бы то ни стало попасть на этот рейс, я так упорствовал, так настаивал на своем, и вот на тебе, страшно представить, что бы со мной сейчас было. И идет один из тех, кто разбился. Он является мне и говорит, а мне ты что скажешь? Ну хорошо, тот другой, он не попал на рейс и спасся, а я. Почему со мной случилось это? И тут знаешь, что я делаю? Я молчу. Я не знаю, что ему ответить. Потому что на самом деле феномен жизни, таинство жизни, превосходит наше разумение. Единственное, что я могу сказать ему, брат мой, не спрашивай меня. Ты спроси того, кто есть распорядитель нашей жизни. Ты спроси того, кто определяет и регулирует, и знает, и направляет обстоятельства туда, куда направляет для каждого из нас. Он знает, сколько мы будем жить, когда уйдем, при каких обстоятельствах нас застигнет конец лишь только он один знает, как и почему. Он знает все. А я не знаю и не могу тебе ответить на этот вопрос. Я и в самом деле нахожусь в растерянности. Но я знаю, что тот, кто в итоге выжил, после такого становится более зрелым, иначе смотрит на мир. Он задумывается «смотри, к чему все может привести». Значит, в жизни не стоит сетовать и говорить так, как говорил я в тот момент, когда улетел мой самолет. Ах, как это плохо для меня обернулось! Потому что ты не знаешь, что тебе уготовано в будущем, и что на самом деле есть хорошо и что плохо. Нам остается одно, я скажу об этом сейчас. Я и так довольно долго держал тебя в напряжении. Надо довериться Богу. Некоторые, услышав это предложение, говорят, иными словами, мне вообще тогда ничего не нужно делать самому, никаких движений, просто сидеть, сложа руки и ждать. Конечно, тебе нужно действовать, нужно делать те дела, которые ты должен делать, нужно строить планы, а дальше довериться любви Божьей и сказать, Господи мой, теперь ты благослови мои дела и все устрой сам. Я не знаю, что у меня выйдет из того, что я начинаю делать. Могут быть ошибки, неудачи, проблемы. Может, меня вообще вышвырнут. Я начинаю. Благослови мою жизнь. И я полагаюсь не на то, что все будет хорошо в смысле безоблачно. Будьте внимательны. Вероятно, именно эту ошибку люди делают в жизни и ты в своей, и я в своей — Разные учителя, проповедники, богословы, и я мог допускать эту ошибку. С самого детства воспитывали нас и учили, что когда ты рядом с Богом, у тебя все будет хорошо. А пришла жизнь и нас разочаровала, потому что никогда нам не объясняли, что значит это хорошо. Ведь хорошо не значит, что все будет в шоколаде, легко и приятно потому что в реальности мы увидели, что скорее действует обратное. Мы поняли, что когда ты рядом с Богом, твои дела далеко не всегда идут хорошо. Ты сталкиваешься и с несчастьями, и с оскорбями, и с преследованиями, и с болезнями, и с нуждой, и с неудачами, с такими разными малоприятными вещами. Это правда жизни, но через нее ты научишься возмужанию, внутреннему обогащению, смирению. Твоя душа, пройдя эти несчастья и проблемы, станет умудренной, умной, просвещенной. Кто сказал, что человек рядом с Богом не столкнется с непредвиденными ситуациями? и что с ним не произойдет то, чего он не ожидал и даже не представлял, что вообще такое может случиться в его жизни. Нет, даже не думай, что рядом со Христом, любя Господа, ты не будешь подвергаться жизненным испытаниям. Будешь, и очень многим. С одной лишь разницей — ты будешь знать, как их преодолевать. Ты победишь многие треволнения и научишься держаться над волнами и нырять в пучину, чтобы миновать стремительный натиск. И когда на тебя станет надвигаться волна, чтобы накрыть тебя и разочаровать, ты будешь погружаться в смирение, в любовь, в предание себя воле Божией, в полную покорность. Ты покоришься и скажешь «Господи, я не могу объяснить мою жизнь». Но я знаю, и мне этого довольно, что ты любишь меня. Ко мне на исповедь пришла одна мать несколько лет тому назад. Я спрашиваю у нее, у вас есть семья? Она говорит, да. И я увидел слезу у нее на глазах. У вас есть дети? Была дочь? и я силой отправила ее на экскурсию, организованную университетом. Я заставила ее поехать, чтобы она не была изолирована и оторвана от ребят, чтобы общалась с ними, а не была одна, не замыкалась на себе. Я сказала ей, езжай и ты. Они отправились за границу, в Токио, и там мою дочку, отче, убила молния. Ты понимаешь? Ты можешь себе вообразить, что чувствует эта мать? Неужели она хотела сделать зло своему ребенку? Неужели желала ему чего-то плохого? Она предложила девочке поехать, чтобы та радовалась, побуждала ее подружиться с университетской компанией. — Давай, — говорит ей, — оторвись от дома, развейся немного, порадуйся и ты, отдохни от непрерывных занятий. И в мыслях она не имела ничего дурного, и вот в балкон Туда, где беспечно сидела ее дочь, ударила молния, и ребенок погиб. Представь теперь, как этой матери звонят по телефону из Токио, чтобы сообщить о смерти дочери. В жизни случается много неожиданностей, очень много. Иногда, когда ты думаешь обо всем этом, хочется сказать лучше, я буду сидеть дома. Никуда не пойду, и тогда со мной ничего не произойдет. Ничего ты не знаешь. Если ты рационалист и не имеешь доверия к Богу, то ты действительно так думаешь. И в этом есть своя логика. Но если ты любишь Бога и помещаешь Его в свою жизнь, тогда ты говоришь, «Я полностью вверяю себя в руки Божьи, я не могу быть уверен ни в чем, только в одном я уверен — Он любит меня». — Но как же он тебя любит, — спрашивает другой, — ты сам недавно рассказывал мне о ребенке, которого избили грабители, о девочке, которая погибла, о непопавшем на самолет человеке и многих других, с которыми не знаю, что еще приключилось. Неужели же это и есть любовь? — Слушай. Несколько дней тому назад у меня возникла проблема с зубами, они разболелись. Во время еды я прикусил что-то твердое, это оказался мой зуб, он сломался. Откололся небольшой кусочек, я пошел его лечить. Зубной врач — моя духовная дочь, она мне исповедуется. И когда она приходит ко мне, то стоит передо мной со страхом, и вот я сижу в кресле. И как она, зубной врач, трепещет перед исповедью, так и я в эти минуты, Передаю себя в ее руки и трепещу, и говорю, боже мой, что меня сейчас ждет? Очень мучительное мгновение. Как правило, для больного посещение зубного врача дело неприятное. Если у тебя болел зуб, ты понимаешь, что это такое. Или ухо, или была мигрень. Это ужасные моменты. И вот врач делает мне анестезию. Бесполезно. Врач делает усиленную анестезию. И внутри все немеет. Заработали бурмашина, сверла, круг. Я чувствовал сильную боль, нога вздрагивала, нервы напряжены, как тетива, невыносимо. И я сказал про себя, «Это врач так сильно меня любит и так больно мне делает. Как это возможно, чтобы она, которая так меня любит, я уверен в этом, приносила мне такие страдания?» И она знала, что мне больно, но продолжала. Без шуток, продолжала. Так вот... Любовь — это не всегда значит гладить по головке. Любовь значит и делать больно тому, кого ты любишь, и не останавливаться, когда другой стонет от боли или страдает, или мучается. Если знаешь, что другого выхода нет, кто даст нам ответ на этот вопрос, почему другого выхода нет? Я думаю, ответ дает крест Христов. Себо прииди крестом — радость всему миру. Через боль приходит радость, через мрак испытаний приходит свет надежды, и в итоге жизнь жительствует. Я не знаю как. Это таинство превосходит мое разумение, но я знаю, что могу общаться с вами сегодня, потому что мой любимый зубной врач позавчера меня не пожалела, а сделала мне больно, мучила меня, обездвижило мои уста, я не понимал, что со мной происходит, онемел, чувствовал дисфорию. Однако все это принесло мне выздоровление, хотя в тот момент мне и было ужасно плохо. Каков же итог? Человек вверяет себя Богу, другого выхода нет. Тайны Божии Тайны Божии, я не могу растолковать их вам. Я не знаю, как их объяснить. Я представляю, как ты изумляешься, пугаешься и не знаешь, что и сказать в некоторых случаях. И когда ты спрашиваешь меня об этих безграничных и необъятных тайнах, почему происходит это, почему происходит то, почему Бог тебя оставляет, я не знаю, что ответить. И больше того, я с тобой согласен. Но что бы я мог тут посоветовать? Давайте молиться. Обратимся к Богу лично, Господи, почему Ты делаешь это? Посвяти меня, чтобы я понял. Помоги мне постичь Твою тайну. Так или иначе, все приведет ко благу. Сейчас, может быть, тебе больно, и поэтому ты говоришь, но почему же, но как же так? А ты остановись ненадолго и не торопись. Обожди немного, несколько лет, пусть пройдут несколько десятилетий. Видишь, как легко я произношу «пусть пройдут несколько десятилетий» за несколько секунд. А у тебя это вызывает протест, и все же в конечном счете все произойдет именно так. Должно пройти достаточно времени, чтобы ты понял, почему случились некоторые события, и тогда ты почувствуешь в какой-то момент что для всего существовал свой план говоря план я имею в виду почему должно произойти то или иное план который стоял за болезнью план который крылся за смертью твоего родственника или почему ты должен был потерять свою работу в этом году для всего есть мудрый план которому тебе простоте сердца стоит доверять. Если ты нашел иной выход, я с уважением приму его. Обычно же в таких ситуациях, когда происходят эти непредвиденные события, один сходит с ума, другой ни во что не верит и не знает, что делать в жизни. Человек заходит в страшный тупик. Но есть выход — предать себя любви, промыслу и заботе Бога. И тогда все обернется к добру. Научись говорить в своей жизни, все будет хорошо. Но ведь сейчас нехорошо слышишь ты внутри себя голос, все будет хорошо. И то, что сейчас плохо, и это будет хорошо. Да, и это, все будет хорошо. Подожди, и увидишь. Ты увидишь, как изменится событие, нужно терпение. И в конце из горького выйдет что-то сладкое. В одной притче рассказывается, как жил царь, и у него был раб. Они вместе ходили по всем делам царя, и раб во всем царю помогал. Этот раб все время говорил то, что сказал тебе я. «Все будет хорошо, все хорошо». «Что будет хорошо?» — спрашивали его другие. Стояла пасмурная погода, а раб говорил хорошо, очень хорошо, смотри же, пасмурно и моросит, хорошо, очень хорошо. На другой день светило солнце, раб за свое, и сегодня все хорошо. И вот однажды они отправились на охоту, что-то случилось с луком, который держал раб, и он выстрелил, отрезав царю палец. — Что ты со мной сделал? — закричал царь. — Ой, ой, мне больно, больно. А раб поворачивается к нему и без страха опять говорит «все будет хорошо». «Как же все хорошо, безумец! Ты соображаешь, что такое ты говоришь. Раз все хорошо, то ступай в темницу за то, что ты сделал мне. Там ты узнаешь, что значит «все хорошо».» Он поместил его в темницу, а сам так и остался без пальца. Однако он продолжал охотиться, потому что это была его слабость. Один раз в лесу царь далеко ушел от других, он зашел глубже, чем обычно, и там его схватили туземцы, у которых была цель принести его в жертву их богам и вдобавок еще съесть. Потому что эти туземцы ели людей. Так они вели его, а по дороге пели и праздновали с криками и воплями «Мы поймали царя, сейчас убьем его и съедим!» Царь тем временем грустно думал. «Смотри, что меня ждет. Все мои подчиненные боятся меня, а эти туземцы слопают живьем, и я не знаю, как мне спастись». И когда они ввели его в чащу, один туземец из племени заметил, что у царя нет одного пальца. Туземец закричал, — Ох, ох, теперь мы не можем совершить жертвоприношение и съесть его, потому что он имеет физическое повреждение. Так повелел им их Бог. Так говорило их предание, что приносить Богу жертву и съедать можно только человека без увечий, а царь был без одного пальца. — Ох, ох, — говорит туземец, — как жаль, — ладно, давай ступай отсюда. Ты не достоин того, чтобы мы тебя съели. И царь ушел, перекрестился и возблагодарил Бога, говоря, ох, ох, я спасся, я спасся, меня спасло то, что у меня не было пальца. Он воодушевился от этого и страшно обрадовался, и первым делом он вспомнил о своем рабе, которого кинул за стенки. Он тотчас отдал повеление освободить его, Раба позвали к царю, который в волнении ему сказал, «Прости меня, мой раб, за то, что я сделал тебе. Я принес тебе такое мучение, из-за меня ты оказался в темнице». Раб повернулся к нему и снова произнес, «Все хорошо, все хорошо, мой царь, не переживай. Ты был в темнице и говоришь, все хорошо, но, мой царь, а ты подумай, если бы я не был в темнице, а был бы с тобой в лесу на охоте, кого бы они тогда съели?» Они съели бы меня, у тебя не было одного пальца, и ты спасся, а у меня-то есть все пальцы, и я бы не спасся. И тут царь понял, что на самом деле все хорошо так, как оно происходит. Знает Бог, как все происходит, и поэтому попускает тому быть. Когда я был на Кипре, поехал я в один монастырь, и там увидел фотографию одного игумена». Игумен монастыря Махерос Арсений погиб в возрасте 33 лет, возглавлял общество помощи братским славянским церквам. Очень молодого человека, который погиб в авиакатастрофе вместе с патриархом Александрийским, Петр VII, патриарх Александрийский и всея Африки, 1949-2004 год, направлявшимся на Святую гору. «Меня очень тронула история этого игумена, рассказанная мне отцами. Мне сказали, что он был очень духовный и святой человек. А поездка закончилась несчастьем. Я думаю, там было еще одно лицо, которое должно было лететь вместе со всеми. Но в последний момент что-то произошло, и тот другой не полетел». И, вероятно, про себя сожалел. Ах, как хотелось бы и мне лететь с отцами. Старцы, отцы, игумены, патриарх Александрийский. Я мог бы иметь такое благословение находиться рядом с ними. Ну, ладно, что поделаешь, меня не взяли, нет места, не пришел мой черед. Что было дальше, ты знаешь. Вертолет разбился, все погибли. То есть ты видишь, они с радостью летели». И не куда-нибудь, а на Святую Гору, и, несмотря на это, все может случиться. Мы должны быть готовы и открыты ко всему, осенить себя крестным знаменем и продолжать жить, и принимать, что бы нам ни принес Господь с уверенностью, что все это ради нашего же блага, все послужит нашему благу. Сейчас кто-то скажет «хорошо», но как ты это объяснишь? Ты говоришь нам так, рассказываешь одно, другое. В итоге ты видишь, что все будет хорошо. Некоторые события необъяснимы на первый взгляд, но где-то в глубине жизни кроется благословение. Я в этом уверен. Ты видишь бедняков, которые мучаются и страдают. За одним ударом судьбы следует другой. Удар полная безнадежность, и ты говоришь, ну как же так, такой хороший человек, и все тумаки на его бедную голову, как это понять? И рядом видишь другого, он живет жизнью благополучной, мирской и грешной, Бога для него не существует, он здоров как бык, стареет, живет до ста лет, ему хоть бы что. Люди на него смотрят и говорят, да что ему станется? Он творит все беззакония, живет далеко от Бога, И все у него хорошо, а другой совсем еще молоденький, уже страдает от рака. Еще один доживает до восьмидесяти лет, целыми днями курит, ругается и ничего. Тебя это удручает, и ты говоришь, как все это можно объяснить? Что же это за Бог такой? Куда он смотрит, как попускает все это? Но на Бога не влияет то, что скажешь ты, я и все мы вместе. Он говорит тебе говори, что хочешь, я молчу я не могу рассказать тебе то, что есть мои тайны. Я сейчас вспомнил, что как раз это говорил Бог и святому Антонию Великому. Однажды, когда Антоний Великий спросил его «Господи, почему происходит с одними одно, а с другими другое?», Бог ответил ему «Антоний, прекрати спрашивать». Но кое-что я скажу тебе, пока ты не продолжил свои вопрошения, не пытаясь проникнуть в тайны, которые относятся ко мне. Все, о чем ты спрашиваешь, — это совершенно мои дела, дела божественные, которые превосходят твое понимание. Они за границами твоего разума. Ты занимайся лучше Антонием и не занимайся тем, что делает Бог и как Он это делает. Это мое дело». Бог сказал это святому не из презрения и не из безразличия. Это словно бы он говорил, Антоний, ты не можешь постичь этого. Я должен рассказать тебе много разных историй. Я должен рассказать тебе длинную историю, чтобы ты понял путь каждого человека и все, как и почему. Я, который знаю и имею большую мудрость, чем ты, — говорит ему Бог, — и имею и любовь, и силу, и все божественные и святые свойства я знаю больше, чем ты. И еще, знай, что люди, у которых есть все, но нет связи с Богом, не обязательно закончат жизнь в полном благоденствии потому что они еще живы, и их конца ты не знаешь во всех подробностях. Ведь есть люди богатые, но если их богатство, их благополучие, их здоровье не служат поводом для благодарности Богу, для душевного покоя, словословия, милостыни, то все, что они имеют, обернется для них катастрофой. Есть люди, которых губит их же собственное богатство, есть люди, которых топят таланты, дарованные им Богом. Поэтому не стоит делать подобных выводов, когда ты встречаешь несправедливость в жизни. И не нужно удивляться. Есть красивые женщины или красавцы-мужчины, которым Бог дает этот дар обаяния и телесной красоты. Но это обаяние, это внешняя их красота, порой становится для них тем, что разрушает их жизнь. Они впутываются туда-сюда, легко увлекаются и не имеют постоянных связей. У них формируются дурные наклонности, и это их мучает. И когда ты спросишь такого человека, почему он так живет, он ответит, что это все из-за его красоты. Хотя красота есть дар, но его она ведет к погибели. А ты смотришь и завидуешь. И почему я не такая красивая? ты прикладываешь все усилия, чтобы стать красивой еще более красивой или красивым, но ведь может быть, что твое внешнее несовершенство — это защита Божия в твоей жизни? Задумайся немного над этим, потому что если красавец не имеет смирения, а приносит страдания и огорчает своим поведением людей, то еще неизвестно, приведет ли его красота в рай Радость милостыни Есть бедные люди, простые души, которых их бедность научает помогать друг другу, быть смиренными и любить свою семью. Они связаны по рукам и ногам, их лица заплаканы, но на них запечатлена и сладость, рожденная этими слезами. Я видел бедняков, которым действительно можно было позавидовать. Я видел уличных попрошаек, отмеченных святостью и добродетелью. На самом деле. И ты даешь что-то такому нищему. Пусть и он ощутит нечаянную радость в жизни, почувствует себя хорошо от твоей любви и скажет, «Ах, ах, что за подарок я получил сегодня». У нас есть своя страничка в интернете, куда можно зайти и найти там архив всех радиопрограмм. Она называется «Страничка твоего духовника». И вот там до недавнего времени выкладывалось задание на неделю для всех тех, кто исповедуется нам. Например, на этой неделе два дня не смотреть телевизор, на другой неделе в такой-то день не выходить в интернет. Это очень трудно, сказала мне одна девушка. Я думала, что это будет легко, но у меня была такая потребность заглянуть в интернет, что я уговаривала себя не делать этого, вот так мне хотелось. Мы не говорим тут о тех, кто по работе связан с интернет-пространством и в силу своей профессиональной деятельности должен пользоваться интернетом. Мы говорим о тех, кто заходит туда ради развлечения, посмотреть новости, сообщения, провести время. Для них это задание оказалось трудным. Или другое упражнение — несколько дней не пить газированных напитков и не есть сахара и сладкого. Упражняться в дисциплине и воздержании непросто для любого. Один раз я написал следующее. В четверг на этой неделе тому нищему, которого ты встретишь первым, выйдя из своего дома без рассуждений, кто и что он такой и тому подобное, дай десять евро. Без опасений и волнений, без разбирательств, ничего. И пускай он окажется воришкой, и пускай его специально кто-то посадил собирать милостыню. Не выдумывай себе всех этих оправданий и предлогов, которые обычно мы себе сочиняем, чтобы в результате не дать милостыни никому. Так вот, сделай это. И само собой разумеется, что это же сделаю и я сам». И пусть никто из вас, — говорю я, — не думает запереться в этот день дома. Мы выйдем на улицу, найдем нищего. У светофоров, на улице, в метро, неважно где. Посмотрим, как мы справимся с этой задачей. И вот один человек мне рассказал о той реакции, с которой он столкнулся, и который был очень взволнован. Он написал, я такого не ожидал, я получил большую милостыню, чем нищий, которому я помог. Первому нищему, которого я встретил, подал десять евро. Положил ему в руку и ушел, не дожидаясь благодарности. Через минуту чувствую, как кто-то касается моей спины. Я понял, что кто-то шел за мной. Он хлопнул меня по спине и сказал «подождите». Я обернулся и вижу того нищего. Вы, вероятно, перепутали и дали мне слишком много. Наверное, вы по ошибке вынули не ту бумажку из кармана. Это очень большие деньги, то, что вы мне дали. Я это понял, как только вы ушли. Нет, я дал тебе именно столько. Но, может быть, мне сколько-нибудь вернуть вам? Если хотите, я дам вам сдачу, а себе ставлю меньше — один-два евро. И в глазах этого бедняка было столько доброты. Это рассказал мне один из тех, кто проделал это упражнение в любви. И он так закончил свою историю — я был очень растроган, когда увидел, что в мире есть доброта. Есть на дорогах нищие, хорошие люди, которые имеют в сердце любовь. Сейчас я припоминаю случай из моего детства. Мы немного уходим в сторону, но, быть может, это тебя немного отвлечет от того, что я рассказывал прежде. Я поведаю тебе одну замечательную историю о нищенке, которую встретил на Амонии. Площадь в центре Афин, шумная и многолюдная, центр коммерческой и социальной жизни. Примечание переводчика. Она была вся замотана, как клубок, и, прислонившись к стене дома, просила подаяния. Слушай, что приключилось с этой нищенкой. Как-то вечером я проходил там, а она продавала большие коробки со спичками. Красивые коробки, большие, внутри них было много спичек, необычные маленькие. И я говорю про себя, возьму этот коробок, наверняка послужит мне не один месяц. И останавливаюсь. А знаешь, зачем мне нужны были эти спички? Потому что тогда я принес домой лампадку. История, которую я тебе рассказываю, произошла давно, еще до моего рукоположения, когда я был ребенком. И я подумал, что куплю этот коробок со спичками и каждый вечер буду зажигать лампадку спичкой из него. Так я размышлял про себя. Так вот, подхожу я к этой нищенке, кладу ей в руку какие-то денежки, беру коробок и говорю большое спасибо. Она поворачивается ко мне и произносит удивительные слова. Когда ты будешь зажигать свою лампадку, поминай меня. Я киваю головой, в шоке оборачиваюсь и переспрашиваю, что вы сказали, деточка. Когда ты будешь зажигать свою лампадку, поминай меня. Так ведь именно для этого я хочу купить спички, — говорю я про себя. Но она, откуда это ей известно? Спрашиваю, а как вас зовут, как мне поминать вас? Что говорить, когда я буду зажигать лампадку? Меня зовут Мария. Я говорю ей, буду поминать вас. И даже не поинтересовался, откуда она знает, что этими спичками я буду зажигать мою лампадку. Я сказал лишь «хорошо». Как бы то ни было, в тот момент я почувствовал, что происходит нечто удивительное и спросил, «Вы голодны?» Она мне ответила, «Да, я очень хочу есть, но не могу купить себе еды. Почему? На те деньги, что я вам дал, вы можете купить что-то поесть». Она ответила, «Не в этом дело». Когда я прихожу в магазины по соседству, меня из них прогоняют, даже тогда, когда у меня есть деньги. Мне говорят, ступай прочь из магазина, потому что ты портишь нам вид. К нам заходят люди достойные, они могут увидеть тебя. Так что нечего тебе тут делать в своих лохмотьях, да к тому же ты грязная и неумытая. Поэтому я не могу пойти поесть. Вот и стою тут до темноты. И я не знаю, что ждет меня на всякий раз, находится какое-то решение». Что произойдет сегодня, я пока не знаю. Тогда я говорю ей, чего бы вы хотели поесть, хотите, я принесу вам это. Мне бы очень хотелось жареной картошечки, — ответила она. Послушайте, я сейчас принесу его. Но уже вечер, ты задержишься из-за меня в столь поздний час. Не беспокойтесь, не переживайте, все в порядке. Но сколько у меня уйдет на это времени? Десять минут, я задержусь совсем ненадолго. И я пошел туда». Рядом в портик, который называли, как я припоминаю, портик алчущих, не знаю, остался ли он сейчас на амонии, Это была такая крытая галерея, по которой ты проходишь, а там везде располагались магазинчики, и вкусные запахи из них щекотали вам нос. Повсюду продавали шашлыки, шаурму, жареных цыплят, картошку и все такое. Моя очередь подошла, и я попросил две порции картошки в одну коробочку. Мне положили две порции картошки, и я побежал, чтобы горячей принести ее той женщине. Отдал ей, а она кинулась целовать мне руки. — Что вы делаете? Я ничего особенного для вас не сделал, все нормально, до свидания. Я был маленький, а она проявила ко мне такое уважение, как если бы я был взрослым. Я попрощался с ней и ушел. Такую радость я получил от этой женщины. Огромную радость. Конечно, легко получить радость, когда ты почти ничего не дал, как я, лишь несколько монет. Столько, сколько стоит немного жареной картошки. Тяжело отдавать большие суммы денег. Это для нас действительно оказывается затруднительным. Но есть души, которые отдают и большие, нешуточные суммы. Мы говорим о тех, кто помогает очень щедро. Не пять и не десять евро жертвуют они, а сотни даже тысячи евро. Некоторые же дают и сотни тысяч евро. Вероятно, ты возразишь, «Ну да, они эти деньги имеют, поэтому и дают». Ошибаешься. Не все, кто имеет, дают. Многие имеют, но немногие дают. И если ты посмотришь на ситуацию в более мелком масштабе, перенесешь ее на свою жизнь, то увидишь, что и ты сам не даешь того, что мог бы дать. Ведь ты мог бы дать гораздо больше, ты мог бы еще немного выйти за рамки своего «я» и ощутить, что ты и твой брат — одно целое. Другой, твой ближний, он же твой брат. И это Господь устроил в жизни так, что ты богат, а он беден. Все могло быть наоборот, и тогда беден был бы ты, ты ничего и не делал для того, чтобы стать богатым. Я говорю так, потому что некоторые люди получили богатство, не прилагая к этому никаких усилий, они просто унаследовали состояние своей семьи, есть и другие, они имеют много денег, потому что в силу своей профессии много зарабатывают, как бы там ни было, если можешь, окажи помощь тем, кто в ней нуждается. Как-то один человек рассказал историю из своей жизни, похожую на мою. Он подал денег одной бедной женщине, которая просила милостыню, тоже на амонии. Этот человек не заметил, что она держала в руках цветочки и раздавала людям маленькие, скромно завернутые в фольгу букетики, гиацинты. Они изумительно благоухали. И вот он быстро подал милостыню в стремительном круговороте амонии и поспешно ушел. А бедная нищенка... Пустилась за ним, чтобы его догнать. Догнала, остановила и говорит, возьмите цветочки. Я оглядываюсь, чтобы посмотреть, рассказывает этот человек, кто со мной заговорил. Я был в самой круговерте амонии. Вокруг люди копошатся, как муравьи, лезут разве что не на головы друг другу, толкаются. И представь себе, в этом муравейнике ты оборачиваешься и видишь бедную женщину который протягивает тебе букет благоухающих гиацинтов в Афинах на Амонии. Это мгновение благородства и великого смирения. Они придают силы и приятно изумляют душу посреди безликого однообразия жизни. Это есть прекрасная нищета, смиренная, та, что кроет в себе совестливость и благородство и являет в действии то, что сказал Христос. Ты помнишь, что Он говорит, «Ты сделаешь мне это». Смотрите Евангелие от Матфея, глава 25, стих 40. «Хочешь прикоснуться ко Мне?» спрашивает Христос. «Прикоснись к бедному, и ты дотронешься до Меня. Хочешь приласкать Меня? Приласкай бедного, и ты дотронешься до Меня. Ты приласкаешь Меня». Дай бедному немного денег. Их получу я. Сейчас я припоминаю и рассказываю тебе разные истории. Вот вспомнил еще. Однажды на машине, за рулем, я возвращался к себе домой. Перед этим один человек в церкви передал мне большой пакет с концентрированным молоком. И я, поскольку не пью концентрированное молоко, поставил его в машине на заднее сиденье, чтобы при удобном случае кому-нибудь отдать. У светофора, к которому я подъехал, стоял нищий и просил милостыню. Мелочи в тот момент у меня не было. Сейчас, когда я произнес слово «мелочь», я вспомнил, как в похожей ситуации встретил бедняка и сказал ему «у меня нет мелочи». Знаешь, что он мне ответил? Мы принимаем и крупные купюры. — Вы все так говорите, у меня нет с собой мелочи, я слышу это постоянно. Хорошо, дай ему крупные купюры, если мелочи у тебя нет. Мы все таким образом оправдываем себя. Ты дай пять евро. Я не говорю, дай десять. Сегодня это считается слишком большой милостыней. Так вот, когда я на перекрестке встретил этого бедного человека, я подумал отдать ему концентрированное молоко, стоявшее у меня на заднем сиденье. Отличная милостыня. Отдам ему то, что мне лишнее, концентрированное молоко, которое я не пью. Но это ли есть щедрая милостыня? Не думаю. И все же я поступил именно так. Я говорю ему, послушай, у меня нет денег. А он отвечает, я хочу есть, я хочу принести молока моему ребенку». К счастью, светофор не переключался несколько минут. Я успел достать пакет с заднего сиденья, открываю окно, высовываю руку с пакетом и говорю, «Послушай, если хочешь, возьми молоко, хочешь?» Я немного был смущен, было бы забавно, если бы он не захотел или рассердился, или ничего бы мне не сказал в ответ. Я повторил, «хочешь?» Он все смотрел, потом сказал в полном изумлении, «все это...» Я говорю, да, возьмите, возьмите, все, все. Он хотел оставить что-то и мне. Ты отдаешь мне все. Давай я часть оставлю тебе. Нет, забирай все. А про себя я подумал, возьми это все, пожалуйста, потому что мне и некуда это деть. И времени нет, чтобы искать, с кем еще этим можно поделиться. Человек взял молоко. Он был иностранец, вероятно, пакистанец. Он не знал, как точно выразить по-гречески то, что он хотел мне сказать, и он говорил «я непрестанно вас благодарю», «я непрестанно вас благодарю». Вероятно, он хотел сказать «я очень вам благодарен», а вместо этого он говорил «непрестанно». Так он перевел слово «очень», а мне так понравилось его выражение «непрестанно вас благодарю». Как замечательно, когда человек говорит тебе от всего сердца спасибо, дарит тебе такую любовь. Помнишь, ты рассказал мне недавно о том, что у тебя умер ребенок? Ты спрашивал меня, что можно сделать для его души. Вот, твори милостыню, что еще можно сделать? Раздавай. И не говори мне, что ты не знаешь, кому дать. Наверняка ты знаешь и бедных, и и нуждающихся, раздавай милостыню ради души твоего ребенка. И в тот час, когда вечером ты уснешь, а душа твоего ребенка пребывает в мире ином, тот, кто получил от тебя милостыню, помолится о твоем ребенке и помянет его имя. Этот человек, который получит деньги, будет поминать и тебя, и молиться, говоря «Боже мой, упокой этого ребенка и утеши его родных». Это прекрасное дело творить милостыню, и если ты не знаешь, кому ее отдать, отдай священнику, который служит в церкви рядом с твоим домом, или тому священнику, которому ты доверяешь. Скажи ему, отче, возьмите эти деньги и отдайте их тому нуждающемуся, которого вы знаете. А ради помина души моего ребенка очень многие люди поступают так, и это очень трогательно. Теперь вернемся к тому, с чего мы начали. Научись не протестовать ни при каких обстоятельствах. Не твердить почему и как. Жизнь кроет множество тайн и неожиданностей. Задаваться вопросами относительно нашей жизни вполне естественно, все так. Но что бы ни случилось, будем продолжать любить, продолжать примиряться, продолжать жить. Мы живем на этой земле и давайте принимать. То, что есть, то, что приносит нам нашу жизнь. И научимся быть оптимистами, видеть стакан, наполненным наполовину, а не наполовину пустын. Научимся чтить дары, которые дает нам Бог, и быть благодарными. Научимся замечать то, что Бог уже дал нам, и не роптать непрерывно из-за того, что нам чего-то не достает. И когда придет испытание, мы будем готовы, мы уже размышляли об этом, говорили об этом, подготовились. Но, возможно, если испытание придет и застигнет тебя врасплох, ты снова будешь ошеломлен. Но потом включишь свой здравый смысл и скажешь, я очень мал, чтобы понять столь великие дела, что мне делать. Буду плакать. Плакать не грех, плачь. Помолюсь, преклоню колено, пожалуюсь Богу, жалуйся. Это неплохо, делай это, но только сделай из своей жалобы молитву, и это будет очень хорошо. Псалмы Давида наполнены такими жалобами, молитвами. Жалобы Богу — это душа Давида, огорченная, уязвленная, беседует с Богом. Она говорит ему, почему, Господи, ты меня не слышишь, ты что, потерял слух? Что ты за Бог, что такое ты делаешь? Ты не обращаешь на меня внимания, я прошу тебя, а ты меня не замечаешь. Это слова не словословия, это слова жалобы. Чему бы ты в своей жизни не изумлялся, твори молитву. Обращайся к Богу, и ты увидишь, что Он непременно объяснит тебе что-то из таинства своей любви». Он даст тебе что-то понять и что-то почувствовать. Помни, что все хорошо именно так, как оно происходит. Это не означает того, что ты не можешь и не должен делать чего-то, чтобы изменить свою жизнь. То, что ты можешь изменить, измени. Но если ты видишь, что не получается изменить, прими так, как есть, и жизнь будет прекрасна, несмотря на крест. Боль и слезы Христос даст тебе силу взглянуть на вещи иначе. Его глазами. Помни, и сам Христос не изменил мира. Потому что и землетрясения до сих пор бывают, и войны случаются, и злодеяния, и трудности. Ничего в этом смысле не переменилось. Так было, так и есть. Что же тогда сделал Христос? Он изменил наше видение. Он изменил наш взгляд. Он научил нас иначе смотреть на мир, иначе смотреть на проблемы. Видеть смысл и цель и перспективы в том, что других людей заставляет отчаиваться. Я бы никогда в жизни не хотел еще раз получить такое сообщение, какое недавно прислал мне один человек. «Я хочу умереть». Конец. Никогда не говори такого, пусть это никогда не приходит тебе в голову, если ты любишь Христа, потому что рядом с Ним ты всегда будешь видеть надежду, восходящую в твоей душе. Я желаю, чтобы мои слова все же как-то подвигли твою душу и укрепили тебя, выявили проблемы, заставили тебя задуматься над ними и помогли быть стойким когда ты молишься, помолись и обо мне, очень немощном, помолись о том, чтобы мы продолжили право ступать по пути нашей жизни. Я желаю, чтобы Бог всегда говорил с твоей душой и дарил благодать твоей жизни и делал твое измученное и порой заплаканное лицо прекрасным.